Иракский музей древностей в Багдаде. Двуречье по-арабски «Рафидейн» — один из древнейших очагов человеческой цивилизации. Много тысячелетий назад на землях, орошаемых тигром и эфратом, возникло земледелие. Здесь же был изобретен первоначальный вид письма, клинопись. Двуречье дало... Самый первый свод законов, дошедший до нас, законы царя Хамурапи. В исламскую эпоху двуречье становится политическим центром огромного арабского государства. В 762 году халиф Аль-Мансур из династии Аббасидов заложил на берегах тигра столицу своего халифата, город Мадинат-Ас-Салям. На вопрос, почему именно в этом месте он основал свою столицу, халиф впоследствии отвечал, «Оно прекрасно, как военный лагерь. Кроме того, здесь тигр, который свяжет нас с дальними странами вплоть до Китая. Он доставит нам все, что дают моря, а также продовольствие из Двуречья, Армении и соседних районов. Здесь же и Ефрат, который принесет нам все, что могут предложить Сирия и прилегающие к ним земли. И действительно, на протяжении веков город разросся и стал центром одного из могущественных государств Древнего мира. Первоначально город в плане представлял круг, опоясанный тремя рядами стен. В центре города находился дворец Халифа и его сыновей, а также главная мечеть и помещение для охранников. К четырем городским воротам подходили дороги, вдоль которых позже разрослись обширные пригороды. Название «Мадинат Алсалям» означает «город мира», но были у него и другие названия. Слово «Багдад» по предположениям некоторых историков происходит от древней вавилонской деревушки «Багдаду», которая когда-то располагалась поблизости. Выгодное географическое положение на перекрестке караванных путей предопределило будущее города. С приходом мусульманства, объединившего местные народы под сенью одной религии, начала развиваться торговля, тем более, что сам Магомед считал ее делом святым. В возникавших все новых и новых В караван-сараях коротали вечера купцы не только из различных уголков арабского мира, но и из далеких Африки, Индии, Китая. За горячим чаем шла неторопливая беседа о дальних странах, о диковинках невиданных и приключениях самых невероятных. Под звездными ночами оживали сказки Великой книги «Тысяча и одна ночь». Оживают эти сказки и в Иракском музее древностей, хотя он располагается в одном из самых современных по архитектуре зданий Багдада, на просторной магистрали 14 июля, названной так в честь Дня национальной революции 1958 года. Еще в 1924 году в стране был издан «Закон об охране национальных древностей», И по нему иностранные археологические экспедиции, которые вели раскопки на территории Ирака, должны были отдавать часть находок музею. Это было очень своевременное решение, потому что до принятия закона все, что выкапывалось из древней земли Ирака, увозилось в музеи Парижа, Лондона, Берлина, Нью-Йорка и Филадельфии. В 1932 году Ирак был провозглашен независимым государством, и департамент древностей рассмотрел вопрос о возведении в столице здания музея, потому что великолепные памятники древнеиракской культуры и искусства хранились тогда в других помещениях. В это время иракские архитекторы имели еще небольшой опыт строительства таких зданий, и потому они обратились за консультацией, к немецкому архитектору Вернеру Маршу. С его помощью был разработан проект нового здания музея, которое наметили соорудить в западной части Багдада. Однако прошло почти четверть столетия, пока проект был осуществлен. Иракский музей древности был открыт для посетителей в декабре 1966 года. Сейчас перед зданием музея высится копия ворот богини Иштар в Вавилоне, а у входа стоит огромная каменная статуя ассирийского бога Набу из Немруда. Экспозиция музея разделена по хронологическому принципу, а памятники и экспонаты по шести периодам в истории Ирака. Наиболее известными из шумерских городов были Урук, Ур, Эшнунна и некоторые другие. Центральное место в каждом городе занимал храм, возведенный из кирпича сырца. Вокруг него располагались хижины жителей, и все поселение ограждалось крепостной стеной. В городе у руки было два храма — белый и красный, названный археологами по цвету их стен. Красный храм стоял на искусственной платформе, под которую было подведено каменное основание. Стены храма имели полукруглые выступы, которые сплошь были покрыты мозаиками из глиняных конусов в форме гвоздя с яркой шляпкой. В Иракском музее выставлено сейчас два фрагмента такой стены общей площадью в несколько квадратных метров. На одном фрагменте посетители музея знакомятся с мозаичным узором в виде вставленных друг в друга черных, белых и красных треугольников, на другом узор состоит из ромбов, треугольников и зигзагов. Такой орнамент ведет свое происхождение от пестрого узора плетеных циновок, украшавших глины стены древних сооружений. Из урока дошли до нас древние письменные памятники со знаками в виде рисунков. Из числа археологических находок представлены в музее и произведения изобразительного искусства, а также изделия художественного ремесла. Например, каменные сосуды с рельефными изображениями животных. В уруке была открыта и базальтовая стела с изображением охоты на львов. Охотник на ней, приземист и коренаст, его широкое лицо — с длинным слегка горбатым носом, обрамлено распущенными волосами и пышной бородой. Согласно древневосточной традиции, фигура изображена в профиль, а глаз показан в фаз. На мужчине длинное, доходящее до колена деяние, перепоясанное в талии. Один и тот же мужчина изображен на стеле дважды. Вверху он мечет копье впрыгнувшего на него льва, внизу — Натянул тетиву лука и нацелил стрелу в морду зверя. В третьем тысячелетии до нашей н.э. важную роль в двуречье стал играть город Ур. При его раскопках археологи сделали открытие, не уступающее по своей значимости открытию гробницы Тутанхамона. Древний город Ур был открыт английским археологом Леонардом Вулли в 1922 году. Под культурными пластами ученые обнаружили ряды ремесленных мастерских, жилые кварталы горожан, дома знатных жителей, дворцы правителей, улицы города вели от ворот к центру, где находилась Нонна, главное святилище бога Луны.